Полковник Ершов заменил самого Максимова после его перевода в бюро координат Я ему позвоню, — кивнул Максимов, поморщившись, голова продолжала болеть. — Что у вас, Чумборидзе? — У меня есть данные Мура. По их агентурным сведениям среди долгопрудненской и измайловской группировок Прошел слух о том, что отбирают бойцов для какой-то акции в Средней Азии. Платят колоссальные деньги. Говорят, много желающих. «Готовят бойцов для каравана?» — понял полковник. «Уверен, товарищ полковник. И наверняка караван пойдет и в Среднюю Азию». «В море есть какие-нибудь наработки?» вообще то нет». Но, судя по всему, они готовят специальную акцию, товарищ полковник. Какую акцию, не понял Максимов, хотят внедрить своего агента, чтобы проверить, сели на месте и уточнить, какой именно караван и куда он идет. Агента это правильно, кивнул Максимов, своих но, боюсь, что всю информацию мы будем получать, как обычно, в очень дозированных порциях и спустя неделю после того, как караван окажется в Европе. У каждой службы своя специфика работы, пожал плечами Чумборидзе. А если мы попытаемся продублировать действия Мура, вдруг предложил Максимов. Это ведь мы первые узнали о готовящемся караване. И нам важно знать, куда он пойдет. У каждой службы свои задачи. В МВД просто хотят обезвредить банду. В ФСБ уничтожить наркотики и прекратить деятельность Зардани на нашей территории. В Интерполе узнать связи Зардани в Европе. А наша задача выявить всю цепочку наркомафий от южных границ СНГ до Бреста или хотя бы получить представление, кто именно им помогает в Средней Азии и здесь, в Москве. И поэтому я считаю, что остановить караван должны и наши сотрудники. Не забывайте, что караван может пройти сразу по нескольким странам, государствам СНГ. Это как раз наша задача. не «Неуэксперим», — убежденно сказал Чумборидзе, — «судя по данным, переданным Алимовым, Сделка уже состоялась, и удалось договориться с кем-то о транспортировке грузов из Средней Азии в Европу. Ориентировочно это произойдет через две недели. А за такое короткое время выявить, где, когда и куда пойдет груз, да еще и внедрить нашего агента, просто невозможно. «А кто сказал, что мы собираемся внедрять туда агентов?» — усмехнулся Максим. «У меня есть одна задумка. Нужно сделать так, чтобы они сами вышли на нашего человека. Нужна приманка для Зардани. За это время мы должны выйти на него самого». «Это достаточно сложно», — вздохнул Сабельников. «Вы ведь знаете, какой он подозрительный. Из-за Ордани восточный человек всегда отличался скрытностью и недоверчивостью по отношению к чужим. Чтобы завоевать его расположение, нужны годы, может, даже десятилетия. У нас нет столько времени. Судя по последнему сообщению Алимова, у нас вообще нет времени. Да, помрачнел полковник, это верно. Но мы все равно обязаны что-то придумать. Мы новая организация, у нас свои приоритеты. Но как бы мы ни работали, что бы ни делали, мы обязаны всегда помнить о наших погибших товарищах. Мы обязаны не только помнить, но и отвечать ударом на удар. Ввести некий стандарт возмездия для любого, кто посягнет на жизнь наших товарищей. «Стандарт возмездия?» — повторил заполковник Матюшевский. «Красиво звучит». «Где сейчас Зардан?» — спросил Максимов. «Он улетел в Голландию», — доложил Сабельников. «Судя по всему, груз пойдет из Афганистана либо из Ирана. Мы не знаем ни города, откуда они начнут свое путешествие, ни их маршрута.